Черти быстро раскидали хворост. Еще парочку нюансов прорисуем. Небрежно произнес артист. Все, что после папы останется, Воборот, пустить можешь. Про общак, естественно, не забывай. Долю откидывай. А о товаре не беспокойся. Канал наладим. Жить хорошо будешь. — Главное, крышу не меняй. Старушка задумчиво посмотрела на потолок. — А если потечет? У паромщика отпала челюсть. — Ну, ты даешь, девушка. Хотя, что с вас взять? Запад он и есть, запад. Но ничего, под нашим чутким руководством черт двинулся к выходу. — Да, чуть не забыл. После баньки папу гребешком причесывать не надо. Он у нас и так красивый. Во, попала, — пробормотала ведьма, как только гость покинул ее просевшую избушку. — А Люцифер как же? Старушка окинула взглядом продуктовый склад. — Нет, эти ребятки, пожалуй, понадежней будут трапезную сунулась в голова епишки. Дечка при посольском приказе. Ваш царских величество послы аудиенцию просят. Какие еще послы? Сколько их? недовольно пробурчал Иван. Ему не терпелось после утренней трапезы поскорее покончить с рутинными обязанностями, заключавшимися в расстановке крестиков на бумагах одобренных Василисой, и свалить в дремучий бор. Он волновался за побратима. — Как там идут дела у папы? — И сегодня совсем мало, — заторопился дьячок. Но все новые посол Японии Сухимото Квасимото прислан взамен с пива заболевшего так ямы забухавы. И еще двое. Один легально, мурза какой-то от хана Кучума. — Откуда это? Почему не знаю? — Из-за Урала. Орды у него там какие-то. — Вчера золотая орда, сегодня зауральская. С ума они, что ли, посходили? покой от них нет. — Ладно, примем этого мурзика. Дьячок виновато пожал плечами. — А кто еще? Василиса успокаивающе похлопала супруга по руке. «Вот третьего мы и сами не разобрали толком, кто такой. Талдычит, что инкогнито, про какую-то козу плел. А тут у меня записано. Во, коза Ностра. Может, носа я спрашиваю? Головой трясет. Ностра, говорит, и все тут». «Это его зовут так?» «Нет, зовут его проще. Э, прошу прощения, Дон Хуан!» Василиса покраснела. «Ну и имячка Не повезло мужику!» Посочувствовал Иван. «И говорит, что это не настоящее его имя. Это он для конспирации. Настоящее только вам откроет!» — Ладно, ща будем. Управившись с завтраком, Иван напялил на себя корону, мантию, подхватил державу со скипетром и широким шагом двинулся на аудиенцию. Василиса едва поспевала за ним. — Куда ты так торопишься? — Дела, матушка, дела. Не вдаваясь в подробности, отмахнулся Иван, Врываясь в тронный зал. «Зови первого!» Распорядился он, Взгромождаясь на трон. Сотовый следил с карниза И пристроился за плечом Ивана. А вдруг царю-батюшке Срочная связь потребуется? Не успела царица Пристроиться рядом, Как дверь распахнулась. «Посол непобедимого хана Кучума!» Мурза Бульбуль-Аглы, — раздался трубный голос Глашатова, — вместе со своим ханом. — Почему с ханом? — оторопел Иван, Василица пожала плечами. Первым показался Мурза. Затравленно оглядевшись, он с облегчением вздохнул, потрогал распухший нос и робко перешагнул порог. Следом внесли непобедимого хана на носилках, весь замотанный не первой свежести тряпицами, заменявшими бинты. Он больше походил на мумию, чем на хана. В руке бедолаги поблескивало что-то желтое, но что разобрать было трудно. Пока Василиса с Иваном хлопали глазами, процессия доползла до трона. Мурза, содрав соболей Малахай с головы, шмякнул его об пол и ринулся следом, догоняя шапку своей гладко выбритой головой. Пол содрогнулся. Даже соболей мех не смягчил удара. — Иван, царь, тебя хотим! — Не дам! — испугалась Василиса, вцепившись в мужа. «Зачем — Зачем? — настороженно спросил Иван жизнь совсем худой стал пришел наш земля еремка с тимошкой марьюшку давай говорит. нету однако тогда прописка давай какой прописка в юрта однако еремка с тимошкой сразу голова бей боль на ты чурка не руска однако посол вона от меня ты че хочешь Иван заерзал на троне. Ему стало стыдно за некультурное поведение своих подданных, и он просто не знал, что сказать несчастному послу и его побитому хану. "Юрта хочу, прописка давай. Дед мой юрта жил, прадед юрта жил. Я тоже хочу". Так земли-то вроде не мои? Окончательно растерялся Иван. Не завоевывал еще? Твоя земля, однако, хана Кучуба ключ принесла. Золотой? Посол шустро вскочил с колен, выдрал из рук хана ключ и подполз с ним к трону. — Только прописка дай, домой хочу, однако. — Ай да, папа! — ахнула Василиса. — Повезло тебе непутевому с побратимом! — зашептала она в ухо мужу. — Я-то все думала, почему один спасать не пошел, счастье свое на удачу толпе отдал, а он все просчитал, все предвидел, листовками народ поднял, и каков результат? Соглашайся! Иван поднялся. Долгие речи ему толкать было недосуг, В дремучем бору его ждала верная команда, жаждущая обсудить дальнейший план действий за рюмкой эликсира. Рядом переминались ноги на ногу воеводы и чебурашка, мечтавшие о том же. «Вот моя воля царская. За Уралье мы берем, — уговорили. На штабовых у меня, — спрашивать буду строго». В случае чего сам, лично. Иван потряс пудовым кулаком. Мурза попытался залезть под шапку. Хан оказался с другой стороны носилок, старательно делая вид, что висит там уже давно. Грамотки вам выпишут, я заверю. Следующий. Посол страны восходящего солнца попирающий ногами поднебесную и наднебесную. Но это он загонул. Иван недоверчиво почесал затылок, поворачиваясь к въебоде. Портки лопнут, — согласился Никита Авдеевич. — А при здесь поднебесная? — удивился Чебурашка. — Мы посла ихнего недавно выперли. — Амбиции, — коротко пояснила Василиса. — Они давно на Китай зубы точат. — Сухимото! Квазимото!